Продажа стройматериалов Ситуация Зима. Строительный супермаркет. К продавцу обращается покупатель. Скорее всего, сам хозяин ремонтируемого объекта. Шаг первый. Выслушиваем возражение. Я только что со строительного базара. Там гипсокартон стоит 20, а у вас 22. Почему такая разница? Шаг второй и третий. Присоединение и уточняющие вопросы. Вы говорите клиенту. Да, я вас понимаю, всегда важно во всем разобраться. А какой именно гипсокартон вы смотрели? Какой-какой? Гипсокартон на потолок, говорит клиент. По-моему, вот такой же, указывает на гипсокартон на стенде. Можно сделать первые предварительные предположения. Покупатель не очень внимательно смотрел на гипсокартон на базаре или он не является специалистом по гипсокартону. Есть возможность немного разбалансировать его и дать ему понять, что он не все знает о гипсокартоне, а между тем перед ним специалист. Это можно сделать, задав следующий уточняющий вопрос. Это был простой гипсокартон или влагостойкий? Удивленный клиент может спросить, а что и влагостойкий бывает? Тогда вы отвечаете, да, конечно, существует несколько видов гипсокартонных панелей. Кстати, и здесь вы переходите к четвертому шагу. Шаг четвертый. Раскрутка разрушение возражения. На этом шаге необходимо показать разницу между гипсокартоном супермаркета и гипсокартоном с базара. Здесь можно вспомнить работу с возражениями по поводу конкурентов из предыдущей главы. Гипсокартон действительно один и тот же, но между базаром и супермаркетом качественное различие за счет хранения и дополнительных услуг. Вы спрашиваете у клиента: кстати, а вы посмотрели, как хранится тот гипсокартон, который вы видели на базаре. Ну как, в контейнере, конечно, отвечает клиент. Вы с возмущением говорите: Зимой, когда кругом сырость и такие перепады температуры они хранят в контейнере? Да, а что, недоумевает клиент. Вы говорите. «Сейчас расскажу. А вы осмотрели все углы панелей или вам показали только несколько выставочных образцов?» «Ну, там в начале стояли листы, я посмотрел, дальше в контейнер я не лез», — рассказывает клиент. Вы задаете последний вопрос. «Сколько метров вы собираетесь брать?» «Мне нужно 150 квадратных метров», — говорит клиент. «Шаг пятый, шестой и седьмой. Одновременно. Разрушение возражения и презентация своего товара». «Итак, вы говорите». Замечательно! Знаете ли вы, что если хранить гипсокартонные панели при повышенной влажности и перепадах температуры, то его поверхность портится, может покрыться плесенью и вздуться? Здесь нужно сделать паузу. Наш гипсокартон хранится в теплом складском помещении при определенной постоянной температуре и влажности, поэтому покупая его у нас, вы обезопасите себя от проблем и получите его сухим и кондиционным. Кроме того, знаете ли вы, что на рынке возможны случаи доставки поломанных плит с отбитыми углами, что добавит вам хлопот при монтаже? У нас вы сами сможете выбрать все листы и просмотреть их на целостность углов и граней. Именно те листы, которые вы отберете, и будут вам доставлены. К тому же, так как вы берете 150 метров и можете считаться оптовым покупателем, я могу сделать вам скидку 5%, что понизит стоимость листа на 1,1%. ,1. А еще в нашем магазине вы сразу можете приобрести крепления, которые значительно дешевле тех креплений, которые продаются на рынке. Зачем думать, если можно купить все здесь сразу и при том качественные, избежать массы проблем и еще сэкономить на доставке, так как наша фирма осуществляет доставку бесплатно? Вы выходите на те же деньги и при этом получаете качественный товар. Вам выписывать 150 или 155 метров на всякий случай? Как вы понимаете, примеров можно привести еще очень много. При этом самое главное в обучении чему-либо – это практика. Именно поэтому я завершаю и предлагаю вам начать разбирать свои собственные примеры из личной практики. Это интересно. Просто начните и все.